Я не смогу отделить листы один от другого. Мне бы снять рукавицы, работать голыми руками, смачивая пальцы о язык, как я и делал сегодня утром в скриптории, благодаря чему вдруг счастливым озарением сумел разгадать и эту тайну. А по твоему замыслу я должен был листать и листать, покуда яд не перешел бы с пальцев на язык. «Во вполне достаточном количестве. Тот яд, который ты однажды, много лет назад выкрал из лаборатории Северина, наверное, уже тогда, забеспокоившись, наверное, уже тогда услышав, как кто-то в скриптории проявляет неуместный интерес то ли к пределу Африки, то ли к утраченному сочинению Аристотеля, то ли к тому и другому вместе». Ты долго хранил эту склянку, не пуская отраву в ход. Выжидал, когда понадобится, а понадобилось несколько дней назад. Ты учуял опасность. С одной стороны, Винансий слишком уж близко подошел к теме этой книги. С другой стороны, беренгар из Чеславия, из похвальбы перед Адельмом, повел себя не так сдержанно, как был обязан. Тогда ты пошел наверх и отравил приманку. И как раз вовремя, потому что очень скоро ночью Винансий забрался сюда, нашел книгу, унес ее и стал листать с нетерпением, с почти плотоядной жадностью. Через положенное время он почувствовал себя дурно и бросился за спасением в кухню. Там он и умер. Я не ошибаюсь?» продолжай». Дальше все просто. Беренгар нашел тело Винанция в кухне и испугался, что начнется расследование, потому что, по сути говоря, Винанций смог попасть ночью в храмину только из-за нескромности Беренгара, выболтавшего секреты Адельму. Теперь надо было что-то делать. Что он не знал? Он взвалил труп на плечи, дотащил до бочки со свиной кровью и бросил, надеюсь что все подумают, будто тот утонул. Откуда ты знаешь, что это было так? Оттуда же, откуда ты? Я видел, как ты повел себя, когда у Берингара нашли окровавленную простыню. Этой простыней он весьма неосторожно вытирал руки, навозившись с трупом и бочкой крови. Однако и сам он пропал, а пропасть он мог не иначе, как с книгой, содержанием которой и он заинтересовался. Поэтому ты ждал, что с минуты на минуту его найдут где-нибудь, но не окровавленным, а отравленным. Дальше все еще проще. Книга попадает к Северину, потому что Беренгар перед смертью принес её в лечебницу, собираясь читать вдали от любопытных глаз. «Посланный тобой Малахия убивает Северина, но умирает и сам, зачем-то пожелав узнать, что такого запрещенного содержится в предмете, из-за которого его сделали убийцей». Вот, пожалуй, объяснение для каждого трупа. «Какой идиот?» «Кто?» «Я». «Хватило одной фразы о Ленардо, чтобы я вообразил, будто череда преступлений», Повторяет музыку семи апокалиптических труп В случае Адельма — град, а это было самоубийство В случае Винанция — кровь, а это была нелепейшая мысль Берингара В случае самого Берингара — вода, а это была чистая случайность В случае Северина — третья часть небес а Амалахия попросту ухватился за звездный глобус Как за первый попавшийся тяжелый предмет Наконец, Малахия и Скорпионы. Зачем ты сказал ему об этой тысяче Скорпионов? Нарочно. Для тебя. аленард делился и со мной догадками насчет апокалипсиса. Тогда же кто-то из монахов сказал мне, будто ты готов в это поверить. И я осознал, что некий божественный порядок «Определяют эту цепочку смертей, а я за них не в ответе, и предупредил Малахию, что если он будет любопытствовать, он погибнет согласно тому же божественному порядку, что и произошло».